Глава 3. Во время утреннего обращения консул предложил публично обсудить и выдвинуть на всеобщее голосование возможность введения понятия гражданин альянса, с выдачей соответствующих документов и изменением введения реестров. Общий для всех жителей тайного города статус гражданин позволит преодолеть историческое и несправедливое разделение на касты и семьи, которое тысячи лет приводило к кровавым конфликтам и мешало полноценному развитию. Тигратком. Как стало известно нашим корреспондентам, в Москве в обстановке абсолютной секретности готовится к открытию неожиданный аттракцион, который поразит в самое сердце не только туристов, но даже искушенных жителей обеих российских столиц. Детали предстоящего события не раскрываются, однако в частом разговоре нам сообщили, что изумительный аттракцион расположится в одном из исторических, но при этом необычных мест Москвы и раскроет перед посетителями потрясающие тайны нашего древнего города. Газета.ру Муниципальный жилой дом. Москва, улица Дмитрия Ульянова. слушай «А клевый у них шмот!» — громко произнес Володя, разглядывая себя в зеркало. «Реально толковый! прям неожиданно!» «Почему он должен был оказаться плохим?» — удивилась Бри. «Так всегда бывает!» Джинсы сели как влитые, и парню явно не хотелось их снимать. «Чем больше рекламы тем хуже качество!» «Этот бренд еще не захватил рынок?» — подумав, ответила девушка. «Вот и стараются». «Согласен». Джинсы смотрелись на Володе идеально. Аккуратные карманы на бедрах. Он давно хотел штаны в стиле карго. Не сильно зауженные к низу. Бри терпеть не могла современный силуэт Джоггеров. И с яркими принтами М.Джи. Новая марка, новый стиль, новое будущее. Броский слоган понравился публике, привлек внимание к бренду. И вещи с принтом М.Джи стали все чаще встречаться на московских улицах. Одежду разработали классные специалисты, и потому весьма заметные принты не казались олиповатыми. Они читались, но не вызывали отторжения. Только злость у тех, кто знал, что в действительности означает сочетание MG. Кроме того, вещи действительно были высокого качества, но при этом дешевыми, доступными, не обремененные лишними деньгами молодежи, что тоже способствовало продвижению бренда. Себе что-нибудь приглядело? — спросил парень, переодеваясь в свои брюки. — В футболку. Бри показала черную майку с принтом на спине и левом рукаве. — И все? — поднял брови Володя. — Это тебе нужны штаны? — напомнила Бри. — А я зашла с тобой. — А тебе нужны кроссовки? — сама говорила. От новой летней пары девушка не отказалась бы, но не была уверена, что сможет ее себе позволить. Она еще не привела в порядок дела после смерти матери, и не очень хорошо понимала, как будет жить дальше. С другой стороны, кое-какие накопления у нее были, а ценник на красивые черные кроссовки показался таким привлекательным, что колебалась бы недолго. Надо примерить. Правильно. Примерка так уж получилась. Закончилась покупкой. А отметить обновки ребята решили на летней веранде расположенного неподалеку кафе устроились за столиком, заказали холодного чаю и принялись лениво разглядывать прохожих, наслаждаясь возможностью побыть вместе и побездельничать. «Как думаешь, что означают буквы М.Джи?» Неожиданный вопрос вызвал ожидаемое удивление. Володя помолчал, затем пожал плечами и осведомился. «А это имеет хоть какое-то значение? Вот мне и стало интересно». «Скорее всего, инициалы владельца бренда», — махнул рукой парень. «Или дизайнера, или владельца дизайнера, или его мамы, или жены, или собачки», — добавила девушка. «У собачек редко бывает отчество. Зато у них часто бывают двойные имена. Например, Мажория Гарпия». «Гарпия — хорошо, а вот первое имя не тянет», — рассмеялся Володя и припомнил. «Кстати, MG... Это название основного немецкого пулемета времен Великой Отечественной войны. МГ-42. Его еще называли пилой Гитлера. Хорошо пилил. Не в современном значении этого слова, уточнил Володя. Хорошо воевал. Скорострельный. Тоже интересно, протянула Бри. Могли бы назвать бренд МГ-42. Пропаганда получилась бы. Это всего лишь оружие все равно пропаганду можно подтянуть. Володя учился на юриста и хорошо разбирался в тонкостях современного законодательства. «Или кто-нибудь оскорбится? А когда просто две буквы, это просто две буквы, не подкопаешься?» «Согласна», — кивнула девушка. «И подумала, что внутренней агеме плевать на добавление 42, зато две буквы действуют на них, как красная тряпка на быка» и неизвестные владельцы нового бренда поступили на удивление прозорливо, сделав его популярным среди обычных москвичей. Да и сама идея протестной одежды великолепна. Теперь грозные факторы внутренней агемы должны или не замечать провокационные принты, или бороться с футболками, теряя лицо перед смеющейся молодежью. М.Д. явно придумали в темном дворе. Вопрос лишь в том, шассы или навы. «Ты решила насчет поездки?» — спросил Володя. «Да», — Бри прищурилась. «Дай мне еще пару дней, хорошо? Нужно разобраться с делами». «На выходные у тебя нет никаких дел. На выходные всегда есть дела». Девушка чмокнула друга в щеку. «До вечера, дорогой, я отвезу покупки домой и поеду в институт». Маленькая ложь, которую Бри не считала ложью. В последнее время Володя жил у нее... Чему девушка была очень рада. Однако сегодня ей требовалось побыть одной. Именно дома. Вот и пришлось выдумать поездку в институт. «Может, встретимся по дороге?» «Я не знаю, во сколько освобожусь». «Тогда до вечера». «До вечера». До разговора с Генбеком Бри не задумывалась над мерами безопасности. В смысле, о настоящей безопасности, а не о том, как спрятать гримор от Володи, который наверняка заинтересуется старинной книгой на незнакомом языке и начнет задавать вопросы. А настоящая безопасность заключалась в том, чтобы о наследстве не узнали в тайном городе, и уж тем более не узнала внутренняя агема. Девушке казалось, что самым сложным будет раздобыть нужный толмач, но известие о том, что все магические переводчики сданы на хранение, стало для Бри весьма неприятным. Ведь получилось, что, возвращаясь из книжного магазина, она уже совершала преступление, несла в сумке запрещенное устройство, работа с которым вызовет пристальное внимание факторов агемы. Если, конечно, они засекут работу толмача. Проблемы с магической энергией заставили их отказаться от регулярного сканирования тайного города, во время которого вычислялись все работающие артефакты и применяемые заклинания. Однако проводились выборочные проверки. Об этом Бри знала точно, и не следовало сбрасывать со счетов бдительных соседей. Рядом с работающим толмачом мог оказаться убежденный приверженец Альянса и донести на девушку. Соответственно, требовалось скрыть от окружающих сам факт применения магии, для чего существовали специальные артефакты, закрывающие выбранное пространство от сканирования. Эти устройства тоже вызывали подозрения, но, в отличие от толмачей, они не были запрещены, а значит, являли собой меньшее зло. Вернувшись домой, девушка тщательно заперла двери. Прошла в свою комнату, самую маленькую из трех, но свою. Никак не могла заставить себя перебраться в родительскую спальню. Задернула шторы, достала пенал с книгой. Толмач. Но прежде чем активировать переводчик, взяла с полки сувенир из Швейцарии, прозрачный шар с маленьким городком внутри, и сильно его тряхнуло, одновременно пробормотав короткое заклинание. Снег закружился, спрятав городок в недрах белого смерча, и комнату мягко окутала безмолвная метель, скрывающая работу других заклинаний. Бри вернула шар на полку, несколько секунд смотрела на кружащийся снег, улыбнулась, уселась на диван, Активировала и надела толмач, достала из пенала книгу и... И отчетливо поняла, что именно сейчас может остановиться. Прямо сейчас. И нынешний раз последний. Тонкая красная линия, перейдя которую, в этом бре сомневалась, она не сможет остановиться. Она не знала, кто написал темные церемонии, лишь догадывалась, о чем говорится в книге но была уверена, что ее затянет. Дед не сомневался, что под старой синей обложкой хранится ключ к могуществу. А что может быть притягательнее? От могущества не отказываются, его вожделеют. И никто не думает о том, что за могущество придется платить. Что потребует старая книга за свою тайну? Чем придется пожертвовать? Будет ли оно стоить обретенного? Не проще ли отступить, и признать признать что боишься прикоснуться к необыкновенному признать что не уверена в себе а главное признать что прощаешь пролившуюся кровь нет бриф вспомнила затухающий взгляд мамы вспомнила ее убийц пусть не вольных но убийц едва слышно повторила нет раскрыла книгу и пробежала взглядом первую страницу исписанную аккуратным, очень разборчивым почерком. Вся магия Вселенной строится на энергии. Не всегда понятной, но всегда живой. Энергию, которую мы называем магической, вырабатывают источники. Принцип их работы хранят высшие маги. Он им известен и, как я надеюсь, понятен. Возможно, маги не способны воспроизвести эти уникальные устройства но они совершенно точно понимают, как правильно обращаться с источниками. Нам известен их принцип, и потому тайна источников перестала быть для меня интересной. Я увлекся другим вопросом. Возможно ли иные принципы магии, не основанные на источниках, не связанные с преобразованием энергии? Ведь у каждого правила есть исключение, и именно исследование исключений – позволяет совершать изумительные открытия. Задавшись этим вопросом, я обратил свой взор на кровососов, на удивительных тварей, явно созданных спящим из остатков злобы и неприятностей, на вампиров, которые, как всем хорошо известно, не обладают способностью управлять классической магической энергией. Уникальные возможности им обеспечивает магия крови, исследованию которой я посвятил около ста лет и в результате пришел к выводу, что эта тупиковая ветвь абсолютно не неинтересна для изысканий. Магия крови основана на физиологии, не более, и невозможно ни для кого, кроме вампиров. Тогда я отправился странствовать по большой дороге, тщательно выискивая и еще более тщательно изучая магические феномены, однако все они на поверку оказались той или иной вариацией работы с классическим источником. Все без исключений. В какой-то момент я почти сдался, решив, что моя идея пуста и есть ничто. Но написав об этом в дневнике, я неожиданно понял, что наткнулся на весьма интересную вещь, точнее на слово, на слово «ничто». Общеизвестно, что спящий создал Вселенную и вдохнул в нее жизнь. Но из чего он ее создал? Что лежало в основе звезд и планет, в основе гор и океанов, растений и зверей? Что стало кирпичиками, из которых спящий сложил свое грандиозное творение? Что было в основе, если все, что мы знаем, появилось после? Ответ — ничто. Не следует ли предположить, что материалом для творения стало именно ничто? Темная материя — разлитые вокруг и считающиеся мертвой. Придя к этой мысли, я громко рассмеялся и сказал себе, что мои рассуждения есть глупость, поскольку пересказывают аксиому «Спящий создал Вселенную из ничего, но живой она стала благодаря его гению». Пусть так. Но возникает следующий вопрос. «Спящий наделил Вселенную жизнью или пробудил в ней жизнь?» Хватило ли у спящего силы, чтобы превратить гигантское скопление мертвого ничто в пышный сад? Или же он пробудил то, что уже было в мертвом? И тогда гений спящего в том, что он отыскал в ничто нечто. Мои высказывания могут показаться еретическими, и здравомыслие подсказывает, что правильный вариант первый, но я любопытен и упрям. Я решил, что правильный ответ — второй, и погрузился в исследование того, чего нет, пытаясь отыскать способ разбудить ту силу, которую спящий обратил в жизнь. Силу того, что мертво. Силу темную не потому, что она требует крови, а потому, что скрыта. Силу, о которой никто не знает и не понимает, что она вообще возможна. Альтерега Темные церемонии Творческий коворкинг «Михельсон. Москва. Улица Дубининская». «Какая глупость!» «Ты о чем?» — поднял брови Сергей. «Быть гражданином Альянса!» Антон яростно посмотрел на друзей. «Зачем?» «Новые паспорта, новые правила, новый учет!» Пожал плечами сидящий неподалеку Люд. В прошлый раз он оказался рядом случайно, а сегодня намеренно занял соседний столик. «Нас пересчитают, соберут всю информацию и заставят приобрести лицензии», — поддержала его подруга. «У консула уже есть вся информация о нас». «Не на всех», — негромко произнесла Лис. «Папа сказал, что базу тигротком стерли, а навы заперлись в цитадели» поэтому у Альянса нет полных сведений о темном дворе. — Вот и приказали бы всем темным зарегиться. Белобрысая красотка высокомерно посмотрела на Лис. — Почему все должны страдать из-за них? — Не говори глупости! — жестко велел ей крепкий спутник, прежде чем возмущенная Лис принялась рассказывать блондинке, что она думает о красивых молодых ведьмах. «Почему — Почему? — удивилась девушка. — Потому что я прихожу в Михельсон, чтобы пообщаться с нормальными ребятами, а не устроить скандал на ровном месте. — А я привыкла выражать свое мнение так, как хочу, но не оскорбляя тех, кто этого не заслужил. Но я уверена, что консул придумал новые паспорта именно из-за них, чтобы точно пересчитать и зарегистрировать темных. Но Лис не виновата в том, что лидеры темного двора успели спрятать свою информацию о подданных а наши не успели или не захотели. — Ты в чем-то обвиняешь королеву? — Я прошу тебя не ругаться. — Давайте мы все не будем ругаться, — примирительно попросил Сергей. — Возможно... Он посмотрел на блондинку и вопросительно поднял бровь, давая понять, чтобы девушка представилась, но та решила обидеться. — Вы можете не ругаться, — произнесла она, поднимаясь из-за столика. «Но мне здесь делать нечего!» «Неловко получилось», — пробормотал Антон. Все думали, что Крепыш помчится следом, но он проводил подругу взглядом, едва заметно пожал мощными плечами и повернулся к Лис. «Я хочу за нее извиниться. Люба девчонка неплохая, но импульсивная. Иногда сама не понимает, насколько сильно задевает чувства окружающих». «Спасибо», — тихо сказала лисет Крепыш поднял руку, показывая, что тему можно закрыть, и представился. «Меня зовут Судислав. Очень приятно. Можно я поучаствую в разговоре?» «Если бы мы хотели приватности, то не сговорили бы здесь», — ответил Сергей. Отказывать вежливому здоровику не имело смысла. Разговор привлек внимание, и многие находящиеся в зале ребята прислушивались к нему. «Кто-то явно кто-то из-под тяжка». — Мне тоже не нравится идея с введением статуса гражданина. — Он ломает все, к чему прикасается! — выкрикнул горячий Антон. — А я думала, ты это нововведение поддержишь, — заметила Лис. — Почему? — удивился парень. — Потому что ты полукровка. Кто-то коротко ругнулся, кто-то с интересом посмотрел на Антона, ожидая, что он возмутится, но Лис была давно знакома с Рыжим. И Антон знал, что девушка не оскорбляет его, не указывает место, а напоминает о важном обстоятельстве. Однако связи он пока не улавливал. «Ну и что, что я полукровка?» «Равноправие!» — догадался Судислав, и Лис одобрительно ему кивнула. «Новый статус — поставить всех нас на одну доску». «Но ты мака я нет!» — прищурился Крепыш. «Как мы можем оказаться на равных?» «По приказу!» — пробормотал Антон. «Да, он маг, но полукровка и никогда не станет равным не владеющему искусством Судиславу». «Я маг, но в темном дворе есть маги сильнее, и мне никогда его не возглавить!» — улыбнулась Лис. «Но не из-за того, что ты слабый маг или женщина!» — вступил в разговор Хинус — Молодой эрлиец, на этот раз явившийся в Михельсон в одиночестве. «Все дело в крови. Тебе не возглавить темный двор, Антону не светит даже унтер-офицерская должность в гвардии». «Да о чем я? Антону в принципе не светит служба в гвардии, на какой угодно должности, потому что он полукровка, и ему нужна совсем другая магическая энергия». «Не в энергии дело», — обронил Рыжий. «А в крови!» «Как можно возглавить зеленый дом, не будучи ведьмой? Как править темным двором, не будучи навом? Это основы, которые не способен изменить какой-то там статус гражданина». «Только статус гражданина и способен это изменить», — усмехнулся Судислав. «Равные права вне зависимости от происхождения», — прищурился Сергей. «Это очень большая и вкусная морковка, с помощью которой можно переформатировать город». «Но зачем консулу радикально менять правила игры?» — не понял присоединившийся к разговору бармен. «Чтобы остаться у власти?» «Не понимаю», — качнул головой Антон. «Маги обязательно разозлятся на то, что их отодвигают и организуют оппозицию. Будем откровенны». «Кровь — это лишь часть большого ценза. В действительности тайным городом правят маги, поднаторевшие и в колдовстве, и в политике. Разве они не понимают, что потеряют свое исключительное положение? «Не забывай, что консул уже подмял два великих дома, а их маги оказали только легкое сопротивление. Возможно, они были слишком ошарашены случившимся. Теперь задумались и начинают формировать оппозицию», предположил Антон. «И консул играет на опережение», Судислав побарабанил пальцами по столу. «Да». «Но что он получит?» «Лояльность», — негромко, но очень уверенно объяснила Лис. «Альянс при каждом удобном случае подчеркивает свою демократичность. О ней постоянно талдычит тигротком. Жители города уверяют, что в структурах Альянса даже на самом верху есть место не только для магов и представителей старших семей. И мы привыкаем к этой мысли». «А что в ней плохого?» — поинтересовался Худощавый паренек в белой футболке. Судя по всему, чел. — Я еще не придумала, — честно ответила Лис. — В ней плохо то, что маги действительно умеют больше, — тихо сказал Эрлиец. — Это утверждение невозможно оспорить. — Возможно оспорить, — не согласился худощавый. — Маги ничем не отличаются от нас. — Правда? — притворно удивился Хинус. — Мы можем использовать артефакты. «Но делают их маги!» «Я каждый день езжу на машине, но понятия не имею, как она сделана!» «Но ты можешь научиться делать автомобили!» — парировал Эрлиц. «А вот магом без способностей не станешь!» «Зачем вообще нужна магия в современном мире?» — поддержал худощавого приятеля черноволосый толстяк, не выпускающий из рук модный смартфон. «Анахронизм какой-то!» «В чем полезный?» глупо задаваться подобным вопросом, поскольку ты не можешь ее отменить. Антон неодобрительно посмотрел на толстяка. Если магия не нужна, не используй, тебя никто не заставляет. — Хорошо, маги умеют больше, — согласился худощавый, — но права у нас должны быть одинаковыми. — Почему? — А почему нет? — Челы владеют планетой, но занимают весьма невысокое положение в тайном городе. Среди них очень редко встречаются по-настоящему сильные маги, у них нет своего источника. И эта двойственность изрядно раздражала самых активных из них. И сейчас, слушая толстяка, Лис поймала себя на мысли, что именно на челов рассчитывает консул. Ни на кровососов, ни на сильных магов, на людей. Они станут, если не тараном, то угрозой, с помощью которой он заставит лидеров тайного города подчиниться. «Маги умеют больше», — продолжил эрлиц «Что плохого в том, что они больше получают?» Ответить Толстяк не успел. «В противном случае они сами возьмут свое», — добавил Судислав. «Именно», — поддержал крепыша Антон. «Баланс в городе выстраивался столетиями» и отражает интересы всех жителей. Если баланс уничтожат, маги начнут войну. — Или уйдут, — задумчиво протянул Хинус. — Или подчиняться, — хмыкнул Толстяк. Похоже, он не был сильным магом. — Или консул заставит их подчиниться, — сказала лис Давайте вернемся к тому, с чего начали, — предложил Сергей. «Что плохого в том, что все станут равными? Что плохого в альянсе?» «Вот что!» Тихо сказал Антон, указывая на висящий на стене монитор. Он был настроен на один из каналов Тиградком и до сих пор, пока не начались новости, не вызывал у ребят интереса. И сейчас бы не вызвал, но полукровка обратил внимание на показанную крупным планом фотографию. «Включите звук!» Бармен надавил на нужную кнопку, и притихший зал наполнил голос диктора. В настоящий момент исчезновения екатерины Штраус вызывает недоумение даже у факторов внутренней агемы, которые проводят расследование по заявлению родителей девушки, поскольку преступники, если они, конечно, были, не оставили никаких следов. На мониторе показалось изображение аккуратной квартиры, которую внимательно осматривали рыжие парни в коротких куртках. Мебель и вещи на местах — «Ничего не перевернуто и не разбросано, посуда вымыта, кровать аккуратно застелена, окна закрыты». Тревогу подняли родители Катерины, сообщившие, что девушка не позвонила им утром, как обещала. Не обнаружив дочь дома, господа Штраус заподозрили неладное, провели поиск по генетическому коду, но не сумели определить местонахождение Катерины, после чего обратились во внутреннюю агему. «Выключите звук!» — попросил лис чувствуя дрожь внутри. — Почему? — Потому что и так все ясно. Катерина нахамила кровососом. — Может, ее похитили? — Ее наверняка похитили, — согласился Судислав. — Нет смысла, — качнул головой Хинус. — уже не настолько богаты, чтобы требовать выкуп. Да никто и не требует. — Ты этого не знаешь. — Ну не маги же ее похитили в самом же деле! подал голос Антон. «Какой маг будет похищать чуду ради денег?» «Тогда что случилось?» И тогда Лис произнесла то, о чем все думали, но не решились высказать. Катерина исчезла, тело не найдено, а значит, ее высушили. «Хочешь сказать, что она зря связалась с вампиром?» Тихо спросил бармен. «Хочу сказать, что она зря связалась с кровососом из внутренней агемы» из организации, которая стала главным символом изменений и вызывала наибольшее раздражение и злость у жителей города. а гема ни при чем», — Катерина разозлила Идо. Это личное. «Идо служит в Агеме и сделал так, что ее не найдут». «Или Идо получил санкцию на ее убийство», — медленно сказал Судислав. «Не будем забывать, что Катерина уронила авторитет». «Внутренние агемы в наших глазах». «Что для консула наши глаза?» — пожал плечами толстяк. «Для консула наши глаза значит очень много, потому что все остальные смотрят на него со страхом», — объяснил Антон. «Возможно, именно поэтому они решили убить Катерину, чтобы в наших глазах тоже появился страх», — сказала Лис. «Или потому что вампиры — высокомерные подонки, аида Ида — конченый псих». Некоторое время ребята обдумывали слова Толстяка, после чего кто-то из толпы, которая образовалась вокруг лисы и ее друзей, негромко поинтересовался. «Вам тоже кажется, что шутки закончились?» «Шутки никогда не закончатся. Просто сейчас они стали очень жесткими», — ответила Лис. И вновь вызвала паузу. «Мне не нравится происходящее», — — сказала девчонка в бейсболке М.Джи. — Поверь, ты не одинока. Мне не нравится, что Катерину убили за то, что она поставила наглеца на место. — Убить могут всегда, — угрюмо произнес Судислав. — Плохо то, что наглец останется безнаказанным. — Но что мы можем? — вздохнул Антон. — Опять за свое, — проворчал Сергей. — У тебя есть другое? — Ничего у меня нет. — ответил Сергей и повернулся к бармену. — Сделай, пожалуйста, кофе. — Конечно. Настроение у ребят испортилось, разговор потерял остроту, и небольшая толпа, сгустившаяся вокруг столика лис, рассосалась. Судислав ушел, остальные отправились молчать или обсуждать случившееся в своей компании. И после того, как Сергей заполучил свой кофе, девушка негромко произнесла. — Что мы можем? — Хотелось бы убить Иду, — честно ответил Антон. — Пусть за Катерину мстят родственники, — буркнул Сергей. — А за следующую Катерину? — осведомился полукровка. — А за Джиру, если ее убьют? Когда ее убьют? — грустно поправила друга Лис. — Они убьют всех, кого захотят, а мы будем служить Альянсу или жить по его законам. И молчать. «Можно сколько угодно обсуждать убийство Идо, но ни я, ни ты не способны противостоять вампиру в бою», — напомнил Сергей. «Они психи, но очень хорошие бойцы. Других в агему не берут». «Можно использовать артефакты», — обронила девушка. «У тебя появились артефакты?» — Лис промолчала. «Почем?» — улыбнулся Антон. Это не вопрос денег. Очень странное заявление для шассы. Без улыбки прокомментировал слова девушки Сергей. Откуда у тебя артефакты? Неважно. Важно то, что я могу добыть любой артефакт. Даже боевой. На темной энергии? Тебе не все равно? Любой артефакт бесплатно? Сергей выдержал короткую паузу. Ты встала на очень опасный путь, Лис. Тогда забудьте то, что я сказала, предложила девушка. Я не хочу забывать, ответил Антон. Не то, что ты сказала, не то, что здесь произошло. Я не собираюсь ничего забывать, и крепко сжал кулак. Африка, северная область пустыни Намиб. Не люблю Африку, проворчала Гранни без восторга разглядывая безоблачное небо. «Не жди, что я соглашусь!» — хмыкнул в ответ Схинки. «И не любить советую только ту часть, которая находится в желудке крокодила. Все остальное прекрасно!» «И та часть, которая находится в желудке льва?» — ехидно осведомилась девушка. <кхм> орангутан почесал затылок. «Все части, которые находятся в желудках местных хищников, любить не следует». «Остальные места прекрасны. Так сойдет?» «Не сойдет», — качнула головой девушка. «Потому что я, в отличие от тебя, провела в этой дыре несколько месяцев». «Но ведь тебе было весело». «В большом городе мне было бы куда веселее». «Не любишь природу?» «Люблю комфорт». «В таком случае нужно закончить здесь поскорее». «С радостью тебе помогу». Забирать манускрипт из библиотеки Сулейманиес Хинки запретил чтобы не привлекать внимания. Велел скопировать, трижды проверил, чтобы копия совпадала с оригиналом в точности, вернул документ на место и велел возвращаться в аэропорт. По дороге тщательно изучил манускрипт, кому-то позвонил, продиктовал список дополнительного снаряжения, которое следует доставить в аэропорт, и сказал девушке, что заехать домой не получится. Впрочем, Гранни была к этому готова и ее рюкзак лежал в экспедиционном самолете. Затем последовала пересадка, снова взлет и много часов беспосадочного перелета на другой конец света. К счастью, у девушки никогда не возникало проблем со сном в самолете, да к тому же в ее распоряжении была походная кровать. В результате Гранни проспала почти весь полет, поела перед посадкой и вновь пересела, на этот раз в автомобиль. Конвой получился не очень большим. Два длинных грузовика и бронированный внедорожник из Москвы, цистерна с горючим и два броневика, нанятые на месте благодаря старым связям девушки. Африку она не любила, но отношения с нужными людьми поддерживала и была уверена, что подставлять ее они не станут, а предоставленный транспорт не подведет. Что же касается охраны, ее привезли свою. Двадцать факторов внутренней агемы десяток рыжих рыцарей и столько же белокурых людов, а для особых случаев — четыре особых голема из отряда Гранни. Их называли персами, и, по сути, эти искусственные создания представляли собой лишь тела, оболочки, управляемые временно перемещенным в них сознанием операторов. Уникальную технологию перемещения разработал лично консул, а Гранни занималась подбором и тренировкой операторов из них и состоял ее отряд. Что же касается самих персов? Они были разными, включая хвостатых убийц с клыками и когтями, но в африку Гранни взяла четырех грузчиков, здоровенных под девять футов силачей, способных свернуть небольшую скалу. Приблизительно этим они сейчас и занимались, переносили и аккуратно размещали в указанных схинки местах приличных размеров камни с вытесанными символами. Площадку Орангутан разметил заранее и внимательно следил за тем, чтобы персы не ошибались. «Этот вертикально, символами на запад!» Убедившись, что камень встал так, как требуется, Схинки велел персу идти за следующим и выдал новые указания. «Следите за тем, чтобы белые ни в коем случае не стояли друг за другом!» Картинно вытер с алба пот и перевел взгляд на грани. «Твои сотрудники сильны, выносливы, послушны, но туповаты». «Это сработает?» — поинтересовалась девушка, пропустив замечание мимо ушей. «Так уверяют древние», — пожал плечами орангутан. «А древние не всегда лгут». «История знает случаи поимки птицы, Какнис». Зашла с другой стороны грани. «В известных записях об этом ничего не говорится». — Но ты все равно веришь, что предложенная схема сработает. — А что мне остается? — Может, просто атаковать птицу и попытаться захватить? — как Какнис очень хитра и сильна, — вздохнул Схинки. — Очень осторожно и чувствительна к магии. Она умеет стремительно перемещаться, формируя короткие порталы, и даже консул не уверен, что сможет до нее добраться. Пауза так что сначала попробуем старый способ. Попробуем, — протянула Гранни, разглядывая построенную ловушку. Ничего сложного она собой не представляла. На ровной площадке были расставлены два круга камней. Большое кольцо, состоящее из белых и черных валунов, и малое, только из черных. На каждом камне незнакомые девушки символы, Каждый установлен в строгом соответствии с манускриптом. Чем привлечет гигантскую птицу, непонятно. — Слоном! — произнес Орангутан, словно прочитав мысли девушки. — Слоном? — удивилась Грани. — В центре ловушки птицу будет ждать слон! — рассказал Схинки, воспользовавшись возникшей в строительстве паузой. Все персы отправились за новыми камнями. Когда Какнис окажется неподалеку, мы запустим первый контур, и слон станет для нее необыкновенно притягательным. Настолько нужным и вожделенным, что птица прекратит пиршество и направится сюда. И убьет слона. А мы в это время запустим второй контур, и Какнис не сможет вырваться. Так сказано в манускрипте? Ага. Понятно. Грани помолчала а зачем она вообще нужна птица как нес очень ценный объект туманно объяснил схинки показывать за деньги просто показывать хочешь окончательно погасить скандал вызванный ее появлением в ответ целая серия ужимок скандал уже затух махнул лапой схинки Служба утилизации через подставные информационные каналы, разумеется, убедила всех, что это фейк, специальная врезка в рекламных целях, и прославила небольшую, никому до сих пор неизвестную компанию по созданию спецэффектов. Теперь эти хитрые шассы получили контракты на пять лет вперед, и публики бросили новую кость — развод какой-то блок звезды. «В таком случае зачем нужна птица?» «Угадай», — предложил арнгутан Угадываю уже несколько дней. «Хорошо, дам подсказку. В клюве птицы Какнис 360 отверстий. И все?» — возмутилась Грани. «Это вся твоя подсказка?» «Главную подсказку ты видела». «Неужели?» «Я не виноват, что ты ее не поняла». «Подсказку?» «Да. Но если ты переспишь со мной...» «Не начинай. Я податлив с любовницами». «И на белой простыне расскажу тебе все, что знаю». «Где ты здесь найдешь белую простынь?» «Если ты согласна, я порталом смотаюсь в ближайший город!» Гранья закатила глаза. Муниципальный жилой дом. Москва, улица Плющиха. Сегодня Лиса опять осталась у Дориана. Родители смирились. Ну, не то чтобы смирились просто приняли происходящее, признав право дочери самой вершить свою судьбу. Дориан был счастлив и уже несколько раз предлагал девушке остаться у него насовсем и перестать скрывать отношения от всех. А сама Лис... Сама Лис чувствовала вину за то, что скрывает от любимого свои занятия с Клопицким. Дориан знал, что она не приняла альянс, но понятий не имел, как глубоко девушка увязла в сопротивлении ему. И как изменилось? Щелчок включателя и то, что случилось потом внутри стеклянного куба, оставили в душе Лиссет глубокую рану, о существовании которой она догадалась не сразу. Тогда в подвале осталась равнодушной. Наутро и вовсе перестала об этом думать, полностью сосредоточившись на учебе. Но через два дня ее накрыл кошмар. Мучения и кровососа явились настолько ярко, что девушка проснулась от собственного крика, позволила перепуганным родителям себя успокоить и с тех пор не засыпала, не приняв порошок брата Шитуса. И ночевать предпочитала у дариана поскольку только рядом с ним чувствовала себя в полной безопасности. Только рядом с ним. — Ты сегодня грустная, — прошептал Машар с улыбкой, глядя на лежащую на его плече девушку. — Обычная так же тихо ответила лис проводя пальчиком по груди рыцаря особенно обычная на тебе одежда ты такой внимательный улыбнулась девушка даже не заметил что я голая одежда которая на тебе была уточнил дыриан что не так с моей одеждой слишком темная и лис поймала себя на мысли что рыцарь прав В последнее время она действительно стала отдавать предпочтение этим оттенкам, хотя раньше любила яркое. Не обязательно цветастая, хотя в гардеробе хватало и таких вещей, но яркое, а теперь в основном темное. Под настроение? Оно у тебя грустное? А у кого оно сейчас веселое? Машар перестал улыбаться, внимательно посмотрел на девушку, вздохнул и серьезно произнес. Я понял, что не должен лезть с расспросами, и не стану лезть. Хочу лишь надеяться, что ты не наделаешь глупостей. Я — ты. И девушка не стала убеждать любимого, что не наделает. Хоть в этой мелочи не стала врать. Помолчала, продолжая водить пальцем по его груди, и произнесла. «Все говорят, что не нужно делать глупости. А то, что происходит вокруг, не глупость». Все, что происходит с городом, не глупость? Город пытались защитить, но защитники проиграли, да? Ты это хочешь сказать? Да. И в коротком ответе лис уловила жуткую горечь. И что нам остается? Сдаться? Не делать глупостей. Мы не делаем глупости. Она привстала на локте и посмотрела рыцарю в глаза. — Да, мы выражаем недовольство, но ведь это не глупость, правда? Мы рисуем на футболках и штанах две буквы, но ведь это не глупость. Иногда мы рисуем на стенах. — Это глупость? — Нет, — вздохнул Дриан. — Носите одежду, рисуйте на стенах, обсуждайте между собой, какой плохой консул. Ничего из этого не глупость, это нормальная реакция неравнодушных ребят. «Все это понимают и относятся снисходительно». «А что тогда глупость?» — спросила девушка. «Воевать?» «Воевать — самоубийство. Вам нечего противопоставить консулу, а у его снисходительности есть предел». «Он снисходителен, потому что знает, что однажды нам надоест обсуждать его». «Именно», — Дориан мягко провел рукой по волосам лис Однажды в Михельсоне сменится поколение. Молодые ребята будут увлечены своими идеями и не будут обращать никакого внимания на кучку ворчащих радикалов. На меня? У тебя к тому времени будут дети, и ты перестанешь ходить в Михельсон. Лис улыбнулась. Вижу, ты все спланировал. Вижу, ты не против моих планов. В тон ей отозвался Машар. И Лис захотелось во всем признаться. Прямо сейчас. Рассказать все, что она успела и еще не успела натворить, крепко прижаться к любимому мужчине и сделать так, как он скажет. «Бросить занятия с ты умером, перестать ходить в Михельсон. Сейчас, а не когда будут дети. Жить тихой жизнью, не задумываясь над тем, что происходит вокруг» и делать все, чтобы это вокруг не вторгалось в ее маленький счастливый мирок. Лис очень захотела, но сказала она другое. — Ты слышал об исчезновении Екатерины Штраус? И Дериан стал мрачен. — Да. Это она высмеяла Ида перед посетителями Михельсона и сделала посмешищем в сети. Она высмеяла центуру внутренней агемы, который повел себя как оккупант. Она поставила его на место, а теперь исчезла. Пауза. Это тоже было глупостью? Не позволить унизить себя — глупость? Дариан промолчал. Лиз вздохнула и, глядя любимому рыцарю в глаза, медленно сказала. «Я не хочу жить в городе, в котором можно вот так исчезнуть». Муниципальный жилой дом. Москва. Измайловский проспект. с Сдемир необычайно любвеобилен, причем настолько любвеобилен, что многие не сомневаются в том, что среди его предков есть концы. И еще все уверены, что королева Всеведа — его любовница. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но одно могу сказать с точностью. Если Всеведа с ним спит, то она у него не одна. Будислава выдержала многозначительную паузу, давая понять, что об опасном противнике собрано достаточно много информации. Для встреч с Демир использует несколько квартир в разных районах. В одной из них ты будешь его ждать. Словно очередная любовница. Однако джера понимала, что в данном случае это прекрасное прикрытие для встречи. И еще понимала, что до тех пор, пока она будет скрываться от внутренней агемы, Ей придется изображать и любовниц, и продавщиц, и проституток, и студенток, кого угодно, для того, чтобы скрыть свое истинное «я», чтобы выжить и чтобы победить, вернуть себе город, который по-настоящему любишь, и неважно, кем ты в нем окажешься, королевой или незаметной домохозяйкой, главное, что тайный город перестанет душить своих жителей навязыванием искусственной любви. Встреча с Будиславой заставила Джиру крепко задуматься о том, что она в действительности делает. До сих пор девушка просто бежала, упрямо отказывалась сдаваться, сохраняя верность принципам, но не особенно представляла, чем закончится противостояние с Альянсом. Точнее, представляла, не тешила себя иллюзией, что сумеет долго сопротивляться выстроенной консулом машине, но сопротивлялась а поговорив с тетей, осознала, как много ее бессмысленное на первый взгляд сопротивления значит для города. Да, на нее делали ставки. Да, в основном против нее. Но все, кто еще сохранил себя, а не стал верным обожателем консула, все желали ей победы. И поэтому Будислава начала разговор с предложения скрыться, пока племянница не осознала свою роль в происходящем. И лишь потом, убедившись, что Джира настроена решительно, придала ее бунту смысл сопротивления. И теперь девушке предстояло встретиться с тем, против кого она бунтовала, кого считала предателем, кто был косвенно виновен в гибели ее родителей, кто мог стать ценным союзником. Дом ей понравился. Не вычурный только для богатых, отделанный в стиле «чтоб завидовали», а элегантное строение для верхнего слоя среднего класса. С огороженной территорией, шлагбаумом на въезде и бесчисленными видеокамерами, тщательно фиксирующими всех гостей. И никакой магической защиты. То ли Сдемир считал, что место хранит тайна то ли плевать хотел на этот уровень безопасности. Сама квартира была скрыта интимным пологом и стандартными для входных дверей ничего особенного, в вкупе с серебряными колокольчиками, но никаких колец ламандры или других боевых арканов против взлома. Ничего. «Хозяин-барин?» — пробормотала Джира, закончив сканирование. «Если считаешь, что нужно так, значит, нужно так». От видеокамер ее скрывала куртка, сшитая по технологии «накидка пыльных дорог», От встреченных по дороге жителей легчайший морок, заставлявший видеть не эффектную блондинку, а неприметную невзрачную толстушку с волосами машинного цвета. А все доступы — код подъездной двери и пароль для электронного замка квартиры — ей сообщили заранее. Квартира оказалась всего лишь двухкомнатной и, очевидно, гостевой. Здесь никто не жил и жить не собирался. Кухня холостяка — с изрядных размеров холодильником винным шкафом и полным отсутствием следов хоть какой нибудь стряпни максимум что доставалось газовой плите разогреть что нибудь по быстрому спальня большая кровать со множеством подушек зеркало на потолке кушетка встроенный шкаф ничего лишнего большая гостиная с камином и диваном одним своим видом вызывающим желание поваляться камин между прочим настоящий «Неужели?» Джира не сумела отследить появление Сдемира. Видимо, он воспользовался артефактом портала с очень мощной маскировкой, скрывающей магическое действие. Но, услышав за спиной мужской голос, осталась спокойной. Даже не вздрогнула. И не обернулась. Дымоход выведен на улицу как положено, а дым и его запах маскирует рассеивает специально разработанный артефакт. Он подошел ближе и остановился справа. Теперь девушка видела его лицо. — Я люблю посидеть у открытого огня с бокалом вина. — Один? — Иногда один. Он усмехнулся. И Джира с изумлением поняла, что усмехнулся юный барон очень грустно. — Я не всегда приезжаю сюда в компании. — Долина, — вспомнила Джира. — Ее звали Долина. — Молодая, рано овдовевшая ведьма, не самая сильная, не самая красивая, несколько старше юного бабника, успевшего познать все на свете удовольствия, но чем-то его поразившая. Поразившая так, что барон до сих пор не мог забыть долину и публично поклялся найти и жестоко покарать убить своей невесты. — Мне сказали, что встреча будет тайной, — произнесла Джира, продолжая смотреть на камин и зачем-то представляя горящие в нем поленья. Те, что сейчас лежали слева. Представила идущий от них жар и плечо сидящего рядом мужчины. Проклятие! навивает на всякие мысли, да?» Сдемир усмехнулся. «Нет». «Хорошо». Он помолчал. «Встреча тайная. У меня есть голем, несущий мой ДНК. Когда нужно отлучиться... Я выпускаю его из специального сейфа, а сам ныряю в скрытый портал. То есть никто не знает, что ты здесь? Никто. И девушка не смогла удержаться от следующего вопроса. Не боишься? А что ты можешь мне сделать? С искренним интересом спросил барон. Тот факт, что ведьма не почувствовала устройств в магической охраны, не означал, что их нет. Квартиру могли защищать спящие артефакты автоматически включившаяся при появлении из Демира. И стоит Джири начать атаку, она умрет. «Я рассказал, чтобы не боялась ты им». Ровным голосом, без всякой усмешки, продолжил молодой барон. «Тебя ищут. За твою голову объявлена огромная награда». «Я ничего не боюсь». «Значит, мы похожи больше, чем тебе кажется». Он повернулся к девушке, Сделав при этом малюсенький шаг и оказавшись совсем близко. «Какое вино?» «Красное». «Это понятно». «К Янти». «Сейчас». Он направился на кухню. «У тебя отличный парфюм!» Бросила ему вслед Джира, не зная, зачем вообще говорит и зачем именно эту фразу. «Все так говорят!» Девушка порозовела. Сдемир бесил и привлекал. И в этом, судя по всему, таился его главный секрет. Он не оставлял равнодушным, а его обаяние действовало почти гипнотически. И при этом никаких магических хитростей, ни ароматов, ни артефактов, с помощью которых можно расположить собеседника и привязать его к себе. Только природное обаяние. «Кажется, я зря согласилась навстречу». Барон вернулся с двумя бокалами к Янти, жестом предложил девушке расположиться в кресле, а сам отошел к окну. Пригубил вина, не чокаясь, не предлагая тост. Помолчал. А затем спросил неожиданное. «Почему ты?» — предлагая поразмыслить над несложной загадкой. Проверяя, понимает ли она, почему оппозиционно настроенные ведьмы отправили на опасную встречу совсем юную Джиру? «Я очень удобная фигура», — медленно ответила девушка. «Я доказала, что ни за что не пойду на сделку с Альянсом и объявлена преступником. Мне можно доверять». «Если тебя поймают, ты расскажешь все». «Во внутренней Агеме служит много рыцарей. Они не станут меня ловить». «Да, они тебя убьют», — согласился барон. «Ага». джера подтвердила высказывание так легко и беззаботно что сумела удивить Сдемира. «Почему ты не боишься?» «Потому что ненавижу». «Ненависть рано или поздно пройдет?» «Пока не проходит». «Пройдет, я знаю. Спорить не буду и не нужно», — улыбнулся барон, и опять грустно. «Ты очень молода. Ты тоже». «Все, что я сделал, было очень хорошо обдумано и тщательно спланировано». Я поставил цель и шел к ней. И как? Добился, чего хотел? Она ожидала вспышки гнева, но ошиблась. Не совсем, — не стал врать с Демир. Не очень хорошо обдумал, но поддеть барона вновь не удалось. Я предполагал, что при реализации плана возможно разного рода сложности, и был к ним готов. Если я не добился цели сейчас, это не означает, что я не добьюсь ее вообще. Но меня смущает, что ты опираешься исключительно на чувства. Джири хотела напомнить о принципах, но передумала и повела разговор в другую сторону. Почему? Ты можешь разочароваться в пути. Если нет цели, то нет пути. Прекрасно. Он несколько раз качнулся с мыска на носок. Чем ты сейчас занимаешься? джера задумалась. Девушка давно поняла, что с Сдемир ее прощупывает, пытается понять, можно ли доверить ей свою жизнь, но задумалась не потому, что искала правильный ответ для него. Она искала правильный ответ для себя. Ищу цель. Теперь он посмотрел ей в глаза, кивнул, взглядом выказав уважение, очень серьезно выказав, и поднял бокал. «Очень хорошо». Джира чуть склонила голову и поняла, что ей приятно его похвала, и быстро обругала себя за то, что поддается обаянию самого подлого барона Зеленого дома. «Теперь скажи, что делаю я», — предложил Здемир. «Ты меня вербуешь». «А ты?» «Я немного растеряна». «Сколько времени тебе нужно, чтобы подумать?» «У нас его нет». «Все верно». Это богатство мы почти растеряли. Он сделал маленький глоток вина. «Зачем я тебя вербую?» «По привычке?» «Ты только что очень верно заметила, что у нас нет времени. Не трать его на зубоскальство». Она снова покраснела, вздохнула и ответила честно. «Ты веришь только тем, кого полностью контролируешь. Я им не верю, я в них уверен». Сдемир вновь помолчал. «Меня попросили поделиться очень важной и опасной тайной. Раскрыв ее, я окажусь под ударом. Если о моем предательстве станет известно, меня убьют весьма неприятным образом. Убьют мучительно и грязно. Но меня смущает не жестокость палачей, а сам факт смерти. Я молод и желаю жить как можно дольше». Поэтому я должен быть абсолютно уверен в твоей лояльности. Но ты хочешь раскрыть тайну? Я не могу допустить, чтобы они это сделали. Выдохнул барон, и Джира ему поверила. Сейчас, окончательно и бесповоротно. Перед ней стоял подлец, виновный в многочисленных смертях, хитроумный интриган, взломавший казавшийся незыблемым город. Но есть вещи, на которые не способен пойти даже он. Произнося последнюю фразу, Сдемир не играл ни капли. Он не мог смириться с происходящим. Даже он. О чем мы говорим? Я должен быть в тебе уверен, Джира. Он впервые обратился к ней по имени. Не по-настоящему, а по тому, которое она сама для себя выбрала. И девушке стало приятно. «Как мне доказать свою честность?» «Не честность, лояльность. Я должен быть уверен, что ты никогда и никому не перескажешь наш разговор». «Заклятие обещания?» «К сожалению, оно сработает после того, как ты раскроешь тайну», — рассмеялся с Димир. «И к тому же оставит на мне ненужный магический след». «Переспать с тобой?» «А ты готова?» — удивился молодой барон. «Нет». — буркнула Джира. «Тогда остается одно...» Он замолчал, и девушка не выдержала. «Что? Ты должна предать Фату Будиславу». «Что?» — изумилась Джира. «Предать Фату Будиславу», — спокойно повторил Сдемир. «Свою тетю». «Зачем?» «Затем, чтобы ты не предала ей меня». — объяснил барон. — Все очень просто, джира Помимо всего прочего, я не хочу становиться зависимым от твоей тети и стоящей за ней жрицы Снежаны. Раскрыв тебе тайну, я оказываюсь в их руках, а значит, мне нужны козыри. Расскажи мне то, что я смогу использовать против бодиславы а могу не использовать. — Ради чего мне предавать тетю? После длинной очень длинной паузы спросила девушка разве ты не хочешь остановить очень грязную темную церемонию которая сейчас готовится и все прищурилась джира а ты действительно хороша с димир сделал девушке знак оставаться в кресле сходил на кухню принес бутылку кьянти долил вино в бокалы и уселся напротив ты мне нравишься все больше и больше «Возможно, мне действительно придется на тебе жениться». «Возможно?» Его поведение слегка коробило. «Отнажды в детстве я решил жениться на королеве», — рассказал Сдемир. «Потом решил жениться по любви, но не получилось, и я вернулся к предыдущей идее». «Ты, наверное, смеешься», — пробормотала сбитая с толку девушка. «Ты не обратила внимания, в какое время мы живем?» с мягким напором произнес барон. «Все меняется на глазах. Старое рушится, но пока не уходит. Возможно, ему удастся отбиться от нового, которое тоже не всех устраивает. В любом случае будет большая битва и много жертв. В первых рядах в бой идут сильные, а значит, среди них будет много потерь, и потребуются новые сильные. Ты понимаешь, что я имею в виду? Всем нужны молодые и сильные». Старых и опытных, отягощенных принципами и взаимными обязательствами, будут стравливать между собой, но не ради того, чтобы остался один, самый хитрый, а чтобы добить его и вывести на сцену молодых. Я понимаю, что существование Альянса обесценивает трон. Поэтому мы играем против него. А потом сойдутся в драке Всеведа и Снежана. Если к тому времени они будут живы, а я... Тут уж как повезет, — не стал скрывать барон. Но ты умная, тебе должно повести А почему ты не хочешь договориться с моей тетей? — Потому что твоя тетя видит на троне только Снежану. В этом нет ничего плохого, поскольку Будислава верно следует зажриться и всю свою жизнь. Но в этом нет ничего плохого для нее. Что же касается меня, то мне Снежана не доверяет и правильно делает». «Ты верно уловила суть политической игры», — легко рассмеялся барон. «Так вот, я Снежане тоже не доверяю, но при этом уверен, что вести игру с тобой разумнее. Во-первых, у тебя есть необходимый для короны уровень. Во-вторых, в отличие от Снежаны, которая прячется в резиденции и плетет интриги, ты уже являешься лицом протеста. На тебя смотрит город и на тебя смотрит зеленый дом. Еще нет. Я не лицо протеста. Ты в шаге, Джира. Осталось совсем чуть-чуть. Да, именно так. Совсем чуть-чуть. Принять предложение молодого барона с репутацией старого подлеца — колоссальный риск, но что терять беглянки, на руках которой кровь рыцарей? Сколько ей осталось? Неделя? Три дня? дня? Какая засада станет последней? Кто сдаст ее внутренней Агеме? Или действительно уехать из города? — Что тебя смущает? — спросил Сдемир, пригубив Красного. — Нет, он не подгонял девушку, а вопрос задал участливо, показывая, что с пониманием относится к обуревающим ее сомнениям. — Только то, что ты служишь Альянсу, — ответила Джира. «Ты не уверен, что можешь верить мне, а я, что могу тебе?» «Значит, мы оба рискуем?» «Но я беглянка», — заметила девушка, — «а ты, возможно, ведешь игру». «Я веду игру», — согласился с Демир. «Но вовсе не для того, чтобы помочь идиотам из внутренней агемы поймать взбалмошную ведьму. У меня несколько другие цели Джира. Я предлагаю тебе присоединиться ко мне. Стать королевой?» «Стремиться к тому, чтобы стать королевой!» Еще несколько секунд тишины. «А если я не захочу за тебя замуж?» «Я попробую устроить так, чтобы все у нас получилось к полному взаимному удовольствию!» Спокойно произнес барон, без стеснения разглядывая девушку. «Во всех смыслах!» «А ты, Джира, должна принять решение здесь и сейчас!» «В это мгновение!» «Могу дать тебе еще десять минут. Но что они изменят?» «Я не хочу предавать тетю», — вздохнула Джира. «Она всегда и во всем поддерживала меня». «И сейчас она бы тебя поддержала», — очень мягко сказал Сдемир. «Если победит Снежана, Будислава ни о чем не узнает. Если победу одержу я, она будет верно служить тебе и искренне радоваться твоему возвышению». «А если победу одержу я?» — прищурилась Джира. И впервые разглядела в глазах барона искреннее уважение. «Я действительно в тебе не ошибся, Джира», — негромко произнес Здемир и поставил бокал на столик. «И очень это мурат «Троицкое кладбище. Закрытое. Подмосковье. Серпуховской район. Вселенная наполнена жизнью». Колоссальная энергия бьет ключом внутри живых и застывших, внутри драконов и мышей, камней и деревьев, песка и воды. Когда мы называем пустыню безжизненной, мы ошибаемся чуть более, чем полностью. В ней достаточно энергии, чтобы переместить Луну к Марсу и обратно миллионы раз, и эту энергию можно пробудить с помощью магии источника. Она, это энергия, это жизнь — скрытая в каждой частичке Вселенной, даже мельчайшей, подчиняется известным законам. Но есть исключения. И мои способности позволили добраться до таинственной темной или изначальной материи, рассеянной по бесконечности Вселенной и послужившей спящим строительным материалом. Я предполагал, что темная материя находится меж обитаемых миров, но ошибся и чуть не погиб во время первой попытки заполучить образец для исследований. Но не сдался. Я уже упоминал о свойственном мне упорстве. Подготовился тщательно и совершил вылазку в такую даль, куда, наверное, спящий не забредал даже в самых глубоких снах. Да, я горжусь собой. Порой мне кажется что я заразился многословием от Ирлица, который добровольно вызвался помогать мне и, признаться, изрядно в этом преуспел. Во всяком случае, без его советов и помощи я бы потратил на изыскание много больше времени. И именно он спас меня во время неудачной первой экспедиции за темной материей. Сейчас мне служит его внук и служит увлеченно, поскольку живо интересуется устройством Вселенной. Но я отвлекся. Исследование с таким трудом добытых образцов подтвердило мою главную теорию. Темная материя не подвержена воздействию магической энергии. Никакого из источников. Я абсолютно в этом уверен, поскольку проводил эксперименты с участием сильнейших магов других раз Этот изумительный вывод поверг владыку темного двора в такое изумление, что исследования спешно засекретили. Кроме того, мне было предложено отказаться от продолжения изысканий, аргументируя просьбу тем, что исследования затрагивают приближенные к спящему темы и требуют длительного осмысления. Но я отклонил предложение, поскольку как раз задался вопросом существования аналога темной материи на Земле, то есть в привычном нам окружении. Наличие темной материи в пространстве — говорила о том, что спящий предусмотрительно сохранил часть строительного материала в недоступном месте на тот случай, если, проснувшись, захочет внести изменения в существующую картину Вселенной. Но не получилось ли так, что во время грандиозного творения часть темной материи тем или иным образом просочилась на Землю? И вот, досконально изучив признаки той самой материи, Я с воодушевлением принялся за исследование и начал с самого безжизненного, на первый взгляд, материала — с песка. И потому точно знаю, что его переполняет энергия. Скрытая, но невообразимо мощная. Первая неудача не заставила меня отступить. Я исследовал минералы и различные почвы, брал пробы воды из немыслимых глубин и поднимал кусочки раскаленных скал, из самого сердца Земли, но везде натыкался на бурлящую энергию, на жизнь. Вселенная переполнена жизнью, собственно, ради нее, жизни, она и была создана. Жизнь преследовала меня всюду и мешала поиском по-настоящему мертвого. Признаюсь, я растерялся. Результаты исследований не оставляли надежды на успех, что, в свою очередь, Переводила мои изыскания в область гипотетическую. Кому нужны выкладки по работе с материей, удаленные от нас, на невообразимое расстояние? Зачем изучать то, что невозможно применить в повседневности? На некоторое время я отошел от дел, погрузившись в меланхолию и скуку. Но следующий случай вернул меня к исследованиям. Я стал свидетелем гибели друга. Нет нужды напоминать, что смерть не является для нас навов, чем-то естественным. Мы несем ее другим, но сами избегаем, искусно сплетая возможности и способности так, чтобы не подпускать смерть близко. И теряем близких изредка в обстоятельствах действительно непреодолимых. Исключив или почти исключив ее для себя, мы не уделяем размышлениям о ней столько времени, как существа мимолетные чьё пребывание в виде активной формы занимает не более каких-то там столетий. Мысли о смерти нас не занимают, и только этим я склонен объяснить тот факт, что ни разу не задумался об ее значении для моих исследований. И, разглядывая мертвое тело шерги я неожиданно понял, наткнулся на интереснейший феномен, на нечто совершенно точно лишенное жизни лишившиеся ее прямо сейчас на моих глазах и первые же эксперименты доказали мою правоту некоторые части мертвого лишались всех признаков жизни Альтер-эго. темные церемонии мертвое бывшее некогда живым познавшая вкус бурлящей внутри энергии но лишившееся ее нечто превратишееся в ничто нечто совершившее тот самый переход, обратить который не в силах даже самые сильные маги. Жизни вернуть невозможно. Что умерло, то умерло. Это навсегда. Мы способны создать жизнь лишь в отведенных спящим границах, естественным путем. Нам не дано вдохнуть ее в мертвое, то есть уподобиться самому Создателю сущего. Попытки, разумеется, предпринимались, Но очень скоро маги поняли, что преодолеть один из основополагающих законов мира у них не получится, что смерть — это конец и продолжения не будет. Маги поняли, смирились и перестали обращать внимание на мертвое. Зачем исследовать то, что не поддается воздействию магической энергии? Не задумывались над тем, что лишенные жизни, подлинной жизни, энергии, подаренной самим спящим, может представлять интерес. Их не интересовал безжизненный, на этот раз определение звучало с абсолютной точностью, прах, драгоценный для бри. В первый день девушка прочитала приблизительно пятую часть книги. Текст впитывался легко, поскольку автор обладал отличными способностями не только к магии, но и к литературе. Однако на второй главе которой началось все самое интересное Бри поняла что читать для познавания не получится нужно обязательно совмещать изучение книги с практической работой не потому что ей хотелось поскорее прикоснуться к силе о которой писал древний маг а потому что дневник являл собой учебник содержащий подробно расписанное практическое пособие и открыв третью главу девушка поняла что не сможет в ней разобраться не освоив На практике. Начальное упражнение. Дело было за малым. Добыть прах. В обычном случае, ну, если предположить, что Бри для чего-то понадобился бы труп или прах, проблем бы не возникло. С помощью заклинания морока можно отвести глаза прохожим, с помощью накидки пыльных дорог, любым видеокамерам. Опытный маг зафиксирует точный образ могилы, а после операции восстановит ее в точности. Но это в обычном случае, когда получаешь разрешение от службы утилизации и спокойно применяешь нужные заклинания. В принципе, все то же самое можно проделать и без разрешения, но на заклинания наверняка обратят внимание. Точнее, в обычные времена служба утилизации могла и не среагировать, для них имело значение лишь соблюдение режима секретности, а вот внутренняя агема активные действия на кладбище не пропустит. Уточнение, на московском кладбище. Значит, нужно отыскать подходящий погост за пределами тайного города. С одной стороны, задача не из трудных. Чего-чего, а кладбищ в Подмосковье хватает. С другой, для такого предприятия нужна внутренняя уверенность, удержать которую можно лишь в знакомом месте. И Бри как раз такое знала. Старое заброшенное кладбище в укромном уголке Подмосковья неподалеку от их дома на оке, на краю леса, рядом с давным-давно заброшенной деревней. Когда-то она была многолюдной и богатой, но теперь домов осталось три, те, которые еще можно было опознать как дома, у остальных отсутствовали крыши и большинство стен. Только деревянные островы, разрушенные и полуразрушенные печи да потерневшие следы заборов, угрюмые и мрачные останки некогда уютных жилищ. Кладбище принадлежало только этой деревне, и поэтому никто уже не знал и не помнил людей, лежащих под покосившимися и почерневшими крестами. Их имена стерлись, а их лиц на крестах никогда не было. Никогда. И почему-то это обстоятельство придало уверенности отсутствие лиц. Девушка знала, что на заброшенном кладбище не увидит тех, кто лежит в земле, а значит, как будто не сильно их обидит. Или не обидит вовсе. Она просто достанет то, что ей нужно, из-под старых черных крестов. А не потревожит покой мертвых. Как объяснить поездку Володе, девушка придумала быстро. Сказала, что не может отыскать в квартире нужные для оформления наследства документы и хочет съездить посмотреть в доме. Володя предложил составить ей компанию, но Бри отказалась. Рассказала парню, что много раз ночевала на оке одной что было правдой. Взяла родительский «Лексус» и довольно быстро добралась до дома. По дороге заехала к дяде Андрею, местному леснику, старому товарищу деда. Просто визит вежливости. Обозначила, что жива-здорова и намерена здесь появляться. Оказавшись дома, поужинала, разогрев купленный по дороге гамбургер. Посидела в кресле-качалке на террасе, наслаждаясь теплым вечером книгой и бокалом терпкого красного. Правда, книга не читалась. Девушка овладела понятное возбуждение, и потому старинный Том просто составил ей компанию, лежа на коленях. А в мыслях Бри то обращалась к предстоящей церемонии, то пыталась представить, какие тайны скрывают следующие главы гримуара то прикидывала, сумеет ли сохранить тайну от внутренней агемы, в какой-то момент задавшись вопросом, захочет ли она беречь тайну. Не получится ли так, что обретенное могущество заставит ее выйти из тени? Насколько сильной я стану, и как это меня изменит? Однако эти мысли занимали Бри недолго. Сейчас ей не хотелось думать о том, как изменится она. А значит, ее жизнь. Сейчас проще думать, что все останется по-прежнему, и сосредоточиться на подготовке. Темная материя индифферентна к магической энергии, однако разработанная мною методика весьма тонка и чувствительна к внешнему воздействию, поэтому я рекомендую полностью очистить организм от накупленной энергии. Внутри мага, даже такого слабого, как Бри, энергии есть всегда. Она такая же естественная часть организма, как почки и селезенка. Она — часть мага. Удалить ее можно, однако глубокая очистка — процедура болезненная, и еще поэтому Бри решила уехать в дом, не хотела, чтобы Володя видел ее мучения, которые она никак не смогла бы объяснить. Допив вино, девушка вновь запустила безмолвную метель. В доме деда артефакт был точно таким же сувениром из Швейцарии, как и в московской квартире, и надежно закрыл комнату от возможного сканирования поставила на центр комнаты небольшой кувшин зеленого стекла с длинным узким горлышком и двумя изогнутыми бронзовыми ручками. Зажгла рядом с ним три тонкие зеленые свечи, каждую на свое, нарисованное белой краской, место. Вздохнула, сбросила одежду, присела рядом с кувшином. Вздохнула вновь, догадываясь, что ее ожидает, и прошептала заклинание. И закричала сразу же от нестерпимой боли, пронзившей все, абсолютно все тело, от кончиков волос до кончиков ногтей на пальцах ног. Закричала, упав на пол, извиваясь на нем, царапая себя ногтями до крови, словно раны могли помочь энергии скорее покинуть ее тело и прекратить пытку. Брикаталась, извивалась, кричала, широко распахнув глаза, но ничего не видя вокруг, ни комнаты, ни кувшина, ни свечей, не вырывающиеся из нее зеленой дымки из глаз, ушей, рта и всех пор, вырывающейся и тут же скрывающейся в кувшине зеленого стекла. Сначала дымка была плотной, довольно густой, но постепенно, секунд за двадцать, которые бри показались часами, дымка побледнела, стала совсем прозрачной и окончательно исчезла одновременно со щелчком, с которым захлопнулась крышка кувшина. Наступила тишина который скоро минута через три, разорвал глубокий со стоном вздох Бри. Девушка медленно поднялась, тряхнула головой, пытаясь избавиться от заполнившего ее шума, бросила взгляд в зеркало, скривилась на глубокие царапины, достала пузырек с ирлийским бальзамом и тщательно их смазала, чтобы зажили быстрее, не оставив шрамов. Ну, насколько тщательно можно было их смазать трясущимися руками, которые к концу процедуры как раз перестали дрожать. Посмотрела на часы, стрелки едва перевалили за двенадцать. Оделась, налила себе еще красного и вышла на террасу. Сначала просто постоять, подышать, окончательно приходя в себя, с наслаждением потянуть вино, остро чувствуя его вкус и ощущая себя голой именно это сравнение неожиданно пришло в голову бри она голая никогда раньше девушка не теряла магическую энергию всегда ощущала ее внутри и вот пустота странная неестественная пустота внутри и чувство полного обнажения забавно бри коротко рассмеялась допила вино и прислушалась Мир вокруг спокойно спал, набираясь сил перед новым днем. Ну что же, пора заняться делом. Она вернулась в дом, натянула джинсы, футболку, ветровку, кроссовки, все черное, неприметное, спустилась в подвал, опять пройдя в дальнюю его часть, но на этот раз не к стене стояником, а к незаметному чулану, в котором прятался не очень высокий, но плотный, крепкий голем. Настоящий слуга, содержащий дом и участок в порядке, а не выдуманная для Володи приходящая женщина. Голем был совсем простенький, управлялся голосом. Дед не хотел, чтобы искусственный помощник случайно попался на глаза соседям, поэтому Бри пришлось активировать его заклинанием. И когда в пустых глазах куклы появился огонь, не жизни, конечно, а чего-то на нее похожего, приказала «следуй за мной». В сарае голем взял кирку и лопату, которые при необходимости мог использовать в качестве оружия. Поэтому девушка абсолютно не опасалась встретить во время ночной прогулки недружественно настроенных соотечественников и послушно дошел до кладбища. Могилу для разграбления Бри приметила еще днем, специально сделав крюк к деревне и остановившись у заброшенного погоста. Могила была очень старой, без креста, даже покосившегося, и находилась за остатками общей кладбищенской ограды, из чего девушка сделала вывод, что в ней лежал или лицедей, или самоубийца. «Копай до тех пор, пока не найдешь останки человека». «Кости», — уточнил голем, глядя на хозяйку с дежурным безразличием. «Кости», — подтвердила Бри, — «и осторожнее с ними». Приказ был понятен поэтому дальнейших вопросов не возникло. Голем оценил твердость земли, отложил в сторону кирку и принялся копать. Быстро, сноровисто, а главное без устали. Искусственных помощников проектировали с большим запасом прочности, энергии в них хватало надолго. Ибри не сомневалась, что с приказом разрыть могилу кукла справится шутя. Так и получилось. Не прошло и десяти минут, как лопата воткнулась во что-то твердое. Заскучавшая девушка громко спросила «Что?» и услышала равнодушный ответ «Череп». Судя по всему, самоубийцу или лицедея закопали без гроба. Или же доски сгнили до трухлявой мягкости, и лопата прошла сквозь них, как сквозь землю. Собери все кости, которые найдешь. Приказ оказался несколько размыт. Послушная кукла стала собирать в брошенный девушкой мешок даже самые маленькие кусочки костей, поэтому, увидев, что голем отыскал основные, Бри велела помощнику остановиться и закопать могилу. Восстановить ее в прежнем состоянии не получилось бы при всем желании, но Бри не без оснований рассчитывала, что на заброшенное кладбище никто не придет, а проходящие мимо не обратят внимания на свежую землю. Затем они вскрыли еще три могилы, домой вернулись на рассвете, Но дела на этом не закончились. Девушка приказала измельчить собранные кости в дробилке для веток, а затем истолочь в пыль. На это ушло еще около двух часов, поскольку Бри была очень придирчивой к качеству порошка, и лишь когда он полностью ее удовлетворил, велела голему постирать одежду и возвращаться в чулан. А сама взяла собранный в бронзовую вазу порошок, поставила его на стол... И задумалась.